И тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Когда они спешились, из переулка позади них вышел мальчик, ведя на поводу серую в яблоках лошадь под простым кожаным седлом. Михаил и Костка не придали этому никакого значения, но мало ли ходят по улицам отроков с оседланными лошадьми своих хозяев. А тем временем мальчик с лошадью приблизился к девушке и Исмаил беку Глухой ропот недовольства в толпе усилился, несколько человек, Михаил хорошо запомнил, бритоголового парня и старого, изможденного дервиша с клюкой, стали хватать Бека и его слугу за одежды, за руки. Те, отбиваясь от них, вынуждены были задержаться. Этого было достаточно, чтобы девушка отделилась ото всех на десять шагов, а мальчишка с лошадью подошел к ней еще шаг, и они поравнялись. Девушка метнулась к лошади, мальчишка покатился кубарем, а та упала животом на седло, вставила ногу в стремя, И вот она уже верхом развернула лошадь и поддала ей пятками под живот. исмаил бек и его слуга бросились за ней, несколько голосов заорали «Держи!». Серая в яблоках с места понеслась, как ветер. Размотавшаяся с девичьей головы накидка вытянулась и затрепетала за спиной. Затем отделилась от нее и, извиваясь, медленно опустилась на дорогу. Из переулка выскочил всадник в темной одежде меховой шапки сдвинутой на глаза. Не оглядываясь, он помчался на своем скакуне вперед, а девушка на серой за ним, мимо изумленных Михаила и Костки, пробежал кричащий слуга, потом, ковыляя и потрясая палкой, старик, которого обгоняли мальчишки и женщины, Исмаилбек споткнулся и упал, на него сразу налетело несколько человек, образовалась куча отчаянно барахтующихся тел. Михаил с Косткой переглянулись, поняли друг друга, и разом оказались один на спине Воронова, другой на спине осла. Пробиться сквозь бежавшую толпу им удалось не сразу. Их приняли за преследователей и всячески препятствовали их продвижению. Кричали оскорбления, махали палками и плевали им в вслед. Михаил понимал чувства этих людей и не обижался на них, а лишь направлял коня, в образовавшиеся проходы, громко прося «постранись, задавлю, с дороги!» И вот, наконец, его жеребец выскочил на простор, издали он видел, что беглянка завернула в проулок, судя по направлению скока ее лошади, она рвалась к окраине города в предместе. Это было правильное решение. Кобыла под ней была славная, резвая, молодая, легко было его вороному сократить расстроение, возникшее из-за задержки, кроме этого приходилось соблюдать осторожность, как бы кого ни задеть, ни сбить, не наскочить на телегу или других всадников, а их становилось на пути все больше и больше. Они появлялись откуда-то со стороны, то слева, то справа, то по одному, то парами, все на прекрасных резвых скакунах, и что странно, они мчались в том же направлении, что и девушка. Вначале Михаилу показалось, что они здесь случайно, сами по себе, однако всадники сбились в довольно плотную группу, 20 лошадей и 20 человек. Мало этого, они поворачивали друг к другу головы и переговаривались, а это значит, они знакомцы и собрались вместе для какой-то общей цели. «Уж не погонили это?» Однако его подозрение скоро развеялось, ибо всадники были молоды, почти одного возраста, хорошо одеты и вооружены. Они нисколько не походили на слуг Исмаилбека, а тем более на ханскую стражу, пустившуюся в погоню. То были сыновья богатых беков, эфесы их сабель, убранство сбруй и сёдел сверкали богатой отделкой, позолотой, шапки их были сшиты из лучших мехов, а из генуэзских тканей. Это могли быть только друзья Османа, его верные товарищи. Вначале они ссудили его деньгами, чтобы выкупить любимую, а теперь, находясь позади, составляли надежную охрану для беглецов. Невольница, молодые всадники и Михаил благополучно выбрались из города. Перед ними расстилалась на несколько верст широкая пыльная дорога, ведущая к Волге, Дорога, как и следовало ожидать, была полна телег, арб, скота и пешего народа, бредущего в город. За все время службы Воронова Михаил не помнил, чтобы его жеребец скакал с такой быстротой. Расстояние между ним и всадниками стало сокращаться, Это заметили. Юноши стали чаще оглядываться, выражая беспокойство. Через некоторое время один из них поворотил коня и поехал навстречу. А когда Михаил с ним поравнялся, пропустил вперед и затрусил позади.